Глава 40. Лина решила приехать немножко пораньше, чтобы успеть освоиться, рассмотреть дом, в котором она когда-то жила, привыкнуть к его виду и атмосфере, чтобы во время их разговора дом уже не отвлекал ее. Подумав, она решила не звонить мужу. Конечно, если она приедет без предупреждения, у нее есть шанс не застать его. Мало ли, он мог поехать куда-то после работы, но зато это давало ей преимущество. Она была готова к разговору, а он нет» она сочла, что лучше рискнуть, зря потраченными деньгами на такси, но приехать без звонка. Не рассчитав правильно время на дорогу, Лина оказалась на месте на все 40 минут раньше. Найдя нужный адрес, она отпустила такси и остановилась перед витиеватой решеткой ворот. Было уже темно, но в свете фонарей можно было разглядеть за воротами большой участок, посредине которого возвышался трехэтажный дом из крупно-оттесанного камня со остроконечной черепичной крышей. К входной двери вело крыльцо, несколько ступенек, которое заканчивалось небольшой площадкой под навесом. Ступеньки и площадка были уставлены по бокам хризантемами в больших горшках. И кто же это в доме любил цветы? Кто ими занимался? Она? Лина? Наверное. Слева и справа от крыльца были какие-то кусты, А дальше ей ничего не было видно. Окна дома были темны. Лина нажала кнопку звонка, никто не ответил. Никого. Интересно, там живет кто-нибудь кроме них? То есть кроме ее мужа? Какая-нибудь домработница? Или она приходящая? Или вообще никакой домработницы нет? И Лина все сама делала в этом огромном доме. 40 минут надо было как-то занять. Лине очень хотелось попасть хотя бы за ворота, хотя бы в сад, чтобы приблизиться к дому. Она осмотрела внимательно ворота и калитку. Нет, не войти, все заперто. Перелезть? Слишком высоко, да и неловко к тому же. Вдруг кто-то увидит. Ничего не оставалось делать, как ждать. Чтобы не торчать у ворот, она начала прогуливаться по улице, представляя себе, как муж приедет. Он приедет. Она подождет, пока он войдет в дом, не будет к нему подходить на улице. Она не хочет, чтобы он догадался, что она его тут поджидает. Он уйдет в дом. Она подождет еще минут пять и позвонит. Она откроет. Она ему скажет. «Ну, здравствуй, Александр». «Нет, лучше здравствуйте. Мало ли, что он муж. Она с ним не знакома, она с ним на «вы». Лучше сразу дать ему понять, что между ними дистанция, и нарушать ее она не собирается. «Я к вам приехала специально, чтобы с вами поговорить. И вы, полагаю, недоумеваете, куда и каким образом исчезла из больницы». Но ну вот я приехала, чтобы все вам объяснить. Вы, конечно, знаете, что у меня амнезия. То есть я ничего не помню. И вас я тоже не помню. Соответственно, никаких чувств у меня к вам не осталось. Мне приходится начинать мою жизнь совершенно заново. И в этой новой жизни я успела совершенно случайно встретить человека, которого полюбила. Так что нам с вами придется расстаться. Нас больше ничего не связывает. Алина, задумавшись, сворачивала уже на третью улицу и вдруг остановилась, испугавшись, что потеряется. Она стала оглядываться. Как она сюда пришла? Видимо, она вышла из-за того угла. Она повернулась и пошла обратно, внимательно вглядываясь в дома. В большие, новые дома, со вкусом и без, с фантазией и с претензией, отделанные кирпичом и цветной кафельной плиткой, на наподобие ванных. Один из домов был еще недостроен, и пустые глазницы и его окон слепо чернели в ночи. Одинокая голая лампочка за прочными металлическими воротами выписала острую тень, отбрасываемую мордой огромной овчарки, охранявшей недостроенное имущество имущих людей. Лине сделалось страшно. Овчарка ей чем-то напоминала волка. Того самого волка, чью изображение на открытке несколько раз о чем-то подсовывали в дверь. Где же дом мужа? С трудом подавив желание побежать прочь отсюда, она заставила себя идти медленно, пытаясь узнать Хоть один из них и найти обратный путь. В крайнем случае, позвоню в какой-нибудь дом и спрошу, как найти Мурашова. Мне непременно укажут. Так что не потеряюсь, убеждала она себя. Неожиданно ей показалось, что она узнала один дом. Не может быть. Что, эта память к ней стала возвращаться? Нет, она узнала лишь то, что видела 15 минут назад. Дом мужа, только с обратной стороны. Впрочем, он ли? Тот ли дом? Элина остановилась, разглядывая. На этой улице света было совсем мало, вернее, здесь он был приглушен мощными кронами старых полуоблетевших лип, которыми была обсажена улица. Да, это он, тот самый дом, трехэтажный, с остроконечной черепичной крышей с темными окнами. На эту улицу выходил сад, и в него вела калитка. Лина ее подергала, закрыто, но ощущение такое, что она пропустила руку между деревянными планками. Влажный от вечерней осенней росы металл задвижки неприятно холодил руку. Рука ее пошарила с обратной стороны, и пальцы, нащупав круглую головку, сдвинули ее бок. Калитка бесшумно растворилась. Постояв нерешительно, Селина все же шагнула в темноту. Тихо закрыла за собой калитку и вошла в сад. Она медленно приближалась к дому. Узкая дорожка едва мерцала у нее под ногами, и трава по обеим сторонам от нее казалась черным опасным провалом. Из мрака постепенно выплывало размытое обелеющее пятно террасы, притулившейся у темной безмолвной громады дома. Было немножко страшно. «Что тут страшного?» – уговаривала себя Лина. «Правильно Андрей говорит. Нужно поменьше было телевизор смотреть в больнице». У Андрея, между прочим, вообще телевизора нет, и он прав. Ничего и не страшно. Сейчас, кстати, даже еще не ночь. Сейчас просто вечер. Люди возвращаются домой с работы, садятся ужинать с семьей. «Как это хорошо, семья! на моя семья – это Андрей, и муж должен будет это понять!» Она остановилась у террасы, рассматривая, насколько позволяла ей темнота ее очертания. Снова большие цветочные горшки, несколько пластмассовых стульев, сложенных горкой, сиротливый столик, покрытый клеенкой, ждущий следующего лета. Она обошла дом. Гравий, покрывавший участок непосредственно возле дома, тихо шуршал под ее ногами. Это был тот самый дом, без всякого сомнения. Она узнала фасад. Здесь Лина жила. Счастлива она была или нет? Наверное, нет. Ей кажется, что нет. При мысли о прошлом ей делалось неуютно. А при нынешнем воспоминании о муже ей делается вообще не по себе. Что-то в нем есть такое. Какое-то такое жесткое, жестокое. Как она будет с ним говорить? Ничего, ничего, поговорит. Поговорить все будет нормально. Как она там придумала? Так что нам с вами придется расстаться, нас больше ничего не связывает. Я понимаю ваши чувства, но, к сожалению, не могу их разделить. Вот так она ему скажет, и ему нечего будет возразить. Но вообще-то следовало бы его расспросить о преступлении, совершенном ею. Но очень не хочется. Ей трудно поверить в то, что она могла сделать что-то плохое. С тех пор, как Лина вышла из комы, она достаточно хорошо изучила себя и была уверена, что в ее душе нет места, в могло бы поместиться это черное тяжелое слово «преступление». Но, может, раньше было? Нет, в это невозможно поверить. Он меня просто обманул, чтобы вынудить уйти из больницы поскорее. Или, в крайнем случае, я это сделала нечаянно. Толкнула кого-нибудь или, что хуже, на машине сбила. Или наоборот, защищаясь. На меня кто-то напал, мне кто-то сделал плохо и больно. Пытался, например, изнасиловать или даже убить. И я, защищаясь, могла... Хватит, однако. Вот уж сюжет, не подходящий для размышлений в чужом темном саду. Нужно сосредоточиться на предстоящей встрече. Ясно, что никаких разговоров о преступлении сейчас вести не следует. Это неуместно. Это уводит в сторону. Он психологически окажется в более сильной позиции, чем Лина. Только обсудить их отношения. Вернее, невозможность их продолжать. И все. И поскорее уехать. Право, и здесь сильно не по себе. Лина вошла в световое пятно, падавшее от фонаря с улицы, и вгляделась в циферблат часов. До семи оставалось 10 минут. Лучше эти 10 минут ни о чем не думать. Занять свои мысли, например, Андрюшей. Надо было прихватить с собой какую-нибудь книжку или журнал. Света здесь, конечно, мало, но теперь с линзами у Лины нет проблем. Лина открыла сумочку и пошарила. Ей попался рекламный листок, который ей вручил тот парнишка в кепе накануне. Что ж, хоть это. Листок оповещал об открытии нового магазина фирмы «Аристон», в котором, разумеется, имеется самая лучшая бытовая техника и, разумеется, самые низкие цены. Линия «бытовая техника» не была нужна, но она исправно перечитала листок еще раз, боясь, что мысли и страхи снова займут ее воображение. Дойдя до мелких букв, отпечатано в типографии, она перевернула его, с обратной стороны рекламы не было. Однако там был текст, написанный от руки, корявым почерком. Лина вгляделась. Кривые буквы не сразу сложились в слова, а когда сложились, ноги ее подкосились, и она бестильно опустилась на влажную ступеньку крыльца. Текст гласил. «Ты обязана жить со мной, иначе я убью тебя». Подписи не было, но без нее было ясно, кому принадлежала записка. Но как она могла оказаться у того паренька с усиками? Должен быть муж заплатил ему за то, чтобы он дал этот листок ей в руки. Значит... Значит, это был он тогда, в зеркале. Он выследил Лину. Он все о ней знает. И где она живет, и с кем. Боже мой, боже мой. Задрожали ее губы. А я еще сюда приехала, прямо в волчью пасть. Теперь он меня либо не отпустит отсюда, либо убьет. Бежать, скорее, пока он не приехал. Лине показалось, что из темноты за ней наблюдают настороженные глаза. Глаза охотника, выслеживающего добычу. Ее все передернуло от страха. Ухватившись за перила, она поднялась. Ноги ее не слушались, сердце отчаянно колотилось. Она сделала несколько слабых шагов, мысленно погоняя себя. Но она опоздала. Поблизости заурчал тихонько мотор, зашелестели шины, свет фар окатил ворота. — Ты обязана жить со мной, иначе я убью тебя! Лина буквально вломилась в кусты у крыльца. Ворота беззвучно разъехались, послушные дистанционному пульту. Великолепная машина въехала во двор и остановилась перед гаражом. Алина сидела в кустах, затаив дыхание. Фары погасли, ее ослепила темнота. Она щурилась, стараясь привыкнуть к мраку, разглядеть хоть что-нибудь. Хлопнула дверца. Тихо, Алина, не дыши, он не должен догадаться, что ты здесь. Она пересидит в кустах, пока муж войдет в дом, а потом бегом отсюда, долой, домой, к Андрею. Андрей, Андрей, забери меня отсюда, Андрей. Темный силуэт приближался к ступенькам. Как она его ненавидит? Почему этот человек встал между ней и Андреем? Почему он мешает ее счастью? Он мерзкий, гнусный, эгоистичный человек, который не желает ее понять. Человек, с которым нельзя ни о чем договориться. Человек хочет только обладать ею по праву мужа. Какого-то дурацкого закона. Как будто она вещь какая-то. Это вот такая любовь? Это то, что называется любовью? Нет, это не любовь, это звериная собственническое, насильническая Да, он насильник и убийца. Ты обязана жить со мной, иначе я убью тебя. Он поднимается по ступенькам. Он был в метре от нее. До Алины доносился слабый запах его дорогой туалетной воды. Ее тошнило от этого запаха, от ненависти, от страха. Ее белонервная дрожь в голове изменила. Почему он не забыл ее, как она его? Почему так несправедливо, так неправильно получилось? Стукнулся бы он головой обо что-нибудь, не насмерть. Смертелина ему не желала, а только чтобы ее забыть. Но пусть он споткнется, упадет, ударится вот об эту ступеньку, на которую он заносит ногу. Пусть у него будет амнезия, потому что он иначе никогда не согласится на ее счастье с Андреем, никогда. Ты обязана жить со мной, иначе я убью тебя. На крыльце зажегся свет, он шарил в кармане в поисках ключей. Алина осторожно вытянула шеи. Он стоял спиной к ней, высокий, в элегантном костюме, с аккуратной, свежесделанной прической, чисто выбритой, враждебной, ненавистной. Он все еще шарил в карманах. «Ты обязана жить со мной, иначе я убью тебя». «Ударить его, ударить по голове чем-нибудь тяжелым, чтобы он забыл меня навсегда». «Господи, что это я? Что я такое?» «Ты обязана жить со мной». Ключи звякнули о пол. Он наклонился, чтобы их поднять. Лина, как завороженная, смотрела на его стриженный затылок, словно он нарушно подставил его. «Иначе я убью тебя. Вдарить. Бред. чтобы забыл. Что ты делаешь, Лина? Забыл навсегда. Она уже выскочила из своего укрытия и ринулась на ступеньки, хватая на ходу тяжелый цветочный горшок. Он вставлял ключ в замок, слегка склонившись. Лина начала заносить горшок над ним. Он стал оборачиваться». Горшок был слишком тяжел, она никак не могла поднять его достаточно высоко. Он обернулся окончательно удивленный. Это был не муж. Лина, размахнувшись и не сумев удержаться, падала на него с горшком. Это был не муж. Она ударила его, уже того не желая, влекомой силой инерции, тяжелым горшком в грудь. И она что, дом перепутала? Он попытался поймать и горшок, и Лину. Он сказал, что ты, что с тобой... Он сделал неверный шаг назад. Это был Андрей. Она узнала его голос, она поняла, что это он. Больше она ничего не понимала. Но это был Андрей, Андрей. Поздно. Они падали. Они летели оба вместе с горшком, прижатым между их тел. Он навсничь назад Лина на него. Потом было больно. Потом не было ничего.